Глава вторая. У костра. Едва не открывшаяся тайна на разведках. Тёплая лунная светлая ночь окутала природу, а заодно с нею и небольшую деревушку, около которой остановились летовцы эскадрона подимпульского. На опушке соседнего с нею леса, у догорающего костра, сидело четверо офицеров. Они тихо разговаривали между собой в полголоса, по привычке, несмотря на то, что неприятельские аванпосты были далеко. Один из офицеров высокий, черноглазый, с очень смуглым нерусским лицом и маленькими усиками, на чуть выпеченными губами, лежал на спине и, закинув руки за спину, смотрел, не отрываясь, на серебряный месяц, выплывший из-за облаков. Он улыбался чему-то безпечной детской улыбкой, какой умеют улыбаться одни только южане. О чём задумался? Тернези, окликнул его маленький, кругленький офицерик, сидевший на корточках у самого костра и ворошивший уголья концом своей сабли. Пори держу, что унёсся снова в свою благословенную макаронию скверная братиста моя страна. Уж от одного того скверное, что позволило себя подчинить корсиканской пантере. Правда ли я говорю, Сашутка? Обратился маленький офицерик в сторону набросных в кучу шинелей, из-под которой высовывались ноги в запачканных ботфортах со спалинскими шпорами. Груда шинелей зашевелилась, и из-под неё выглянуло смуглое лицо поручика Александрова, или вернее Нади Дуровой. в её уланском деянии. Я не могу судить об Италии, не зная её, отвесила она недовольным, усталым голосом. И вообще, зачем ты разбудила меня, Шварц? Сегодня мне не грешно было бы выспаться как следует, ведь моя очередь идти в секрет примечания на разведку, узнать тайком о расположении и силе неприятеля. О, Италия, чудесная страна! продолжал между тем черноглазый офицерик всё ещё не отрывая взора от неба и я верю придёт час и она жестоко отомстит зазнавшемуся врагу наша армия невелика но она дышит воодушевлением и любовью к родине маленькие дети в самом раннем возрасте и те готовы сопровождать своих отцов для освобождения родины если перебьют мужчин женщины встанут под знамёна нации И возьму то оружие в руки, и лавры Наполеона будут посяремлены, заключил он убеждённым тоном. Не увлекайся, Тернези, послышался сильный голос, и рослая фигура офицера словно вынырнула из мрака и приблизилась к стро. Что можете сделать вы, когда мы русские, сильные, победами русские, отступаем перед ним? Ах, не то, это не то. неожиданно прервала вновь пришедшего Надя это вовсе не отступление не бегство верь мне чернявский вчера я слышала разговор линдорского с подъемпольским подъемпольский говорит что план барклая уже выполнен наполовину заманить как можно дальше вглубь страны неприятеля чтобы потом задавить его как бы железными тисками Вот он в чем заключается пока. И потом сам государь желает как можно дольше избегнуть кровопролития, сохранить в целости войско, потому-то мы отступили». «Жаль», — произнес, поднимая с земли, черноглазый итальянец. «Очень жаль. Я горю желанием как можно скорее затупить мою шашку о проклятой кости этих французов, и мой брат тоже». «Не правда ли, Джованни? Ты одного мнения со мной?» Тот, кому были обращены эти слова, поднял с земли, он лежал у самого огня, лохматую голову, и заговорил с заметным иностранным акцентом, искажая слова. «О, чем больше искрошить этих синих дьяволов, тем больше надежды получить отпущение грехов, когда они поймали нашего отца и повесили его, как дезертира». за то только, что он не хотел указать им расположение наших сил. И когда я увидел нашу рыдающую мать у его трупа, я поклялся отомстить, отомстить жестоко, во что бы то ни стало отомстить всем, кто носит французский мундир. И вот час этот близок. Когда заговорили о войне с Россией, мы с братом пришли под ваши русские знамена и не только из чувства мести за гибель нашего несчастного отца, а за побежденную нашу Родину, за милую Родину, которая рано или поздно, а должна воспрянуть. Пришли побеждать или умереть в ваших рядах. Но верю, вы победите, вы победите, я чувствую это всеми фибрами моего существа. Уголи в костре вспыхнули в это мгновение в последний раз и ярко осветили побледневшее от возбуждения молодое лицо Бога. Тёрнези. Это лицо дышало такой неподдельной восторженностью, такой решимостью и мощью, что смуглый, некрасивый Тёрнези казался почти красавцем в эту минуту своего великолепного порыва. Надя быстро высвободилась из подшинели, вскочила на ноги и, подойдя к нему, произнесла дрожащим от волнения голосом: "Побольше бы такого воодушевления в нашем войске, и клянусь, победа была бы уже за нами". Ты, тернези, говоришь, как истинный сын своей родины или как русский? Позволь мне пожать твою руку. Русский, итальянец или испанец, горячо перебивая её, восклицал маленький Шварц. Тут нация не имеет, по-моему, никакого значения. У каждого истинного сына своей родины должна закипать кровь при слове война, и не только у мужчин. Эта любовь к родине должна быть и у детей, и у женщин. Что Тернизи с его воодушевлением патриотизма. Тернизи мужчина, воин. Пусти настранец, но дело русской победы слишком близко ему, и такое воодушевление неудивительно у него. А вот Чернявский рассказывал вчера, что у нас в нашей армии служит женщина. Вот это я понимаю. Что? Вырвалось у обоих братьев разом. В то время как Надя заметно дрогнула и побледнела. При последних словах маленького Шварца: "Женщина служит в войске невозмутимо", продолжал тот. "Она проделала всю прусскую кампанию под видом солдата. Но я вряд ли сумею рассказать вам об этом как следует. Пусть расскажет Чернявский". Тот, кого звали Чернявским, выдвинулся из темноты и приблизился к группе. Высокий, белокурый, не первый молодости офицер Он казался чем-то озабоченным и серьезным. «Нет ничего удивительного в этом», — принес он с едва уловимой грустью в голосе. «Если не хватает сил у мужчин покончить с зазнавшимся непрошенным гостем, женщины идут к нам на подмогу и становятся в наши ряды. Стыд и позор нашему оружию. Можно думать, что Барклай умышленно играет в руку Наполеона. Вечное отступление без передышки». Ей-богу, похоже на бегство. — Не злись, Чернявский, — засмеялся Шварц. — Злость не способствует пищеварению, а ты и так худ, как палка. Лучше расскажи нам про эту амазонку. Мы все сгораем от любопытства узнать про нее, не правда ли, Александров? Неожиданно обратился он к Наде. Последняя молча кивнула головою. Она боялась произнести хоть слово, боялась, что голос ее дрогнет и... изменит ей. Она отошла немного от костра, чтобы тлеющие уголья, всё ещё озарявшие своим красивым отблеском лица сидящих, не дали возможности заметиться собеседникам её взволнованного, глубоко потрясённого лица. Ей казалось теперь, что весь этот разговор затеян Шварцем с целью выдать её Надю перед лицом товарищей. Но каким образом Мог он проникнуть в её тайну? Как мог узнать то, о чём не подозревала до сих пор ни одна душа в полку? Томительно выстукивало на смерть перепуганное сердечко девушки, и она тревожно прислушивалась к тому, что говорил Чернявский, немало не подозревавший, какую бурю производили его слова в душе одного из присутствовавших офицеров. Да, господа, Это удивительная девушка, своим грустным голосом говорил он. Она, несмотря на юный возраст, разделяла все трудности прусского похода за одно с полком, в качестве простого солдата была два раза в бою, а за Гутштат имеет солдатского Георгия в петлице. И теперь говорят она снова в войске, и никто не знает ни её самой, ни даже той части, где она находится. «Это ли не геройство?» «Хороша она?» — спросил Тернези, первый своим иностранным говором типичного итальянца. «Не думаю», — расхохотался Шварц, «наверное, какой-нибудь урод, потерявший надежду на замужество и вследствие этого облегшийся в солдатский мундир. Вся кровь вспыхнула пожаром в жилах Нади. Как они смеют думать так о ней, о ней, получившей Георгия за храбрость?» Лично известный государю, о ней Александрове, о кавалерийстве девице, готовой положить голову за честь и славу родины. Как они смеют думать, что она пошла в армию только из боязни одинокой старости, из боязни скуки без семьи и мужа? Она, о! И не отдавай себя отчёта, молодая девушка крикнула в запальчивости, блеснув в сторону Шварца, разгоревшимся недоущими глазами Ложь, неправда, сущая ложь. Клянусь честью, это не урод и не потерявшая надежду на замужество старая дева, а человек всей душой привязанный к походной военной жизни, человек, для которого родина, служение ей цель и смысл всего существования всей жизни. Браво, шашутка. Браво! Вон оно, где сибирскую кровь прорвало, вскричал окончательно развеселившийся Шварц. Настоящий ты рыцарь, защитник угнетённых, Саша. Только что ж это ты не сказал нам раньше о твоём знакомстве с амазонкой? Как бишь её имя? Имени её я не знаю, разом опомнившись и приходя в себя, смущённо произнесла взволнованная Надя. Я случайно только встретился с ней в Пруссии, разговорились и и она, пленившись тобою, открыла тебе свою тайну, вмешался черноглазый Яков, младший из братьев Тернези. Не скромничай, сашутка, и выкладывай всё, как было. Может быть, и так, уклончиво отвечала Надя, проклиная в душе и свою излишнюю заносчивость, и неосторожность, чуть было не погубившей её тайну. Но от маленького Шварца было не так-то легко отделаться. История с загадочной амазонкой и невольное участие в этой истории, их со шутки, затронуло любопытство офицера. В его мозгу блеснуло нечто похожее на догадку. Не отрывая пристального взгляда от лица Нади, Шварц произнес веселым голосом, с чуть заметно прозвучавшими в нем нотками подозрительности и иронии. «Слушайте-ка!» что мне сейчас пришло в голову, мои друзья. Уж не ты ли сам, друг Саша, и есть та амазонка-девица, о которой говорит вся армия. Что вы скажете на это, господа? Обратилась он к стальным трём офицерам. Дружный хохот его друзей был ему ответом. Хорошо, что серебряный месяц скрылся за облаком в эту минуту, и наступившая внезапно темнота скрыла мертвенную бледность покрывшую смуглые черты Нади. Сердце ее забилось так, что, казалось, вот-вот оно вырвется из груди. Что за глупые шутки приходят тебе в голову? Собрав все свое спокойствие, и, насколько возможно, небрежнее, бросила она Шварцу. Уже ли ты ничего не мог выдумать поумнее? «Нет, в самом деле, господа», — не унимался тот, — «не странное ли дело? У амазонки, — говорит Чернявский, — Есть солдатские Георгий за храбрость, и у нашего Сашутки он есть. Амазонка совершила прусскую кампанию, и Сашка тоже. Наконец Сашке, сам он говорит, двадцать два года, а ни усов, ни бороды на лице, и водку он не пьет, и талия у него тонкая, как у девицы. «Ну, усов у него нет, потому что он лапландец», — засмеялся Чернявский. «Правда ли ты лапландец, Сашук?» — обратился он к Наде. Не даром откуда-то с севера родом. Нет, что не говори, осознайся, Александров, подхватил Шварц, что амазонка и ты это. Но ему на счастье Нади, застывшей в одном сплошном порыве страха и отчаяния, не суждено было договорить свои фразы. К костру приблизилась новая фигура, и грубый солдатский голос отрепортировал: "Разведчики готовы вашего сокородия". Господин ротмистр изволили приказать заезжать. Идём, Тернызи, люди ждут, облегчённо вздохнув, всей грудью произнесла Дурова. Или ты забыл, что сегодня наша очередь быть в секрете? Не забыл, конечно, в один миг вскакивая на ноги, весёлым голосом отозвался Иван Тернызи. Разве это можно забыть? Что ты, Александров? Желал бы я не упустить случая и задать как можно больше перцу этим негодяям. И оба, и Тернези, и Надя, сопровождаемые солдатом, отошли от костра, и их фигуры скоро утонули во мраке. «Желаем вам полного успеха, друзья!» — крикнули им вслед оставшиеся у костра офицеры. «Особенно вам, мадемуазель Сашенька!» — донесся до Наде насмешливый веселый голос Шварца. «Несносный этот Шварц!» — вскричала она сердито, в то время как Тернезира схохотался своим искренним, безобидным смехом. Несколько человек конных улан ждали их у опушки. Надя, как старший офицер, начальник отряда, приказала им спешиться и, обвязав копыт лошадей травою, вести их на поводу с перекинутыми на седло стременами. Цель участников секрета была как можно ближе подойти к неприятельским позициям и, прикрываясь темнотою, узнать о расположении и силе врага. Это было важное и опасное поручение. Секрет мог быть легко обнаружен французскими часовыми, и тогда в лучшем случае отряд был бы перестрелен, а в худшем. Но Надя даже боялась подумать об этом худшем. Их могли перехватить и перевешать всех до единого, как шпионов, Недаром ротмистр Подъимпольский долго уклонялся послать туда молоденького Александрова, которого ему было свыше приказано беречь и всячески охранять от случайности войны. И только горячая, полная воодушевленья речь Нади о том, что солдату позорно уклоняться от опасности, заставила доброго эскадронного согласиться на её мольбу и командировать её в секрет в очередь на равне с другими офицерами. Весь маленький отряд лазутчиков двигался бесшумно по опушке леса. Надя, ехавшая впереди его, обок с Тернези, чувствовала и сознавала всю важность возложенного на нее поручения, и сердце ее замирало, и кровь бурно била в виски, и Тернези переживал то же сознание и напряжение. Молодой итальянец уже заранее предвкушал то острое наслаждение, которое постоянно ощущал при каждой новой стычке с врагом. «О чем ты думаешь, Тарнези?» — шепотом обратилась Надя к своему спутнику. «О жизни», — произнес мечтательный итальянец, — «о человеческой жизни и о том, как все в ней превратно. Сегодня веселье, смех, пирушка, завтра неприятельское пуля, угодившее в сердце. Боюсь, что моя мать не осушит глаз от горя, если убьют меня и или Якова в эту войну. Она так любит нас обоих. И, помолчав с минуту, он добавил дрогнувшим голосом. «А у тебя жива мать, Александров?» «Жива», — уклончиво отвечала Надя и добавила «чуть слышно». «Должно быть жива. Я давно уже ее не видел». «Да, давно, очень давно. Шесть лет военной жизни пролетели одной сплошной чарующей сказкой». Всё, о чём робко мечтала смоглая девочка в темноте прикамских ночей, всё осуществилось наконец. Мечты превратились в действительность, и боевая слава, и офицерские полёты, и успешные службы, и любовь товарищей, и главное участие и ласка государя, которую вот уже столько лет она не может забыть. Всё есть у неё, всего она достигла. А между тем неугомонное сердце всё ещё жаждет чего-то. Всё мало ему, всё влечёт его неведомо куда, за новой славой, за новыми отличиями. Нет, высшая, неизъяснимая словами великая любовь, любовь к дорогой родине и к обожаемому монарху ведёт её по этому пути, так не отвечающему женской природе. И вот уже 6 лет, как она смело шагает по этому пути. А сколько за эти 6 лет могло случиться перемен там, дома, думает девушка. Отец, дорогой милый, жив ли он, здоров ли, а мама простила ли она свою негодную Надю, своего казака девчонку? Папа, папа, лепечут беззвучно губы дуровой. Повидать бы тебя только на мгновение, папа, убедиться, что ты жив и невредим и простил свою Надю. Я верю, я твёрдо верю в наше свидание. Я верю, что увижу тебя когда-нибудь, папа. Ведь моё сердце не загрубело, и если я не была у тебя за эти 6 лет, то из боязни только, что твои мольбы остаться дома могли бы нарушить весь план моей жизни. Но я люблю тебя не наглядный, и тебя, и маму, и Васю с клёны. Всех вас люблю и помню, милые мои, дорогие. Слёзы затуманили глаза Нади, вот одна выкатилась и потекла по бледной щеке, вот другая, третья, в аши высокородие француза здеся недалеко послышался у самого уха, погрузившейся в забытье девушки, понеженный до шёпота солдатский голос. Надя вздрогнула, опомнилась, смахнула непрошеные слёзы и также шёпотом произнесла: слова команды. По этой команде и Еуланы свернули с дороги и вместе с лошадьми укрылись в небольшом кустарнике в чаще леса. "Ждите меня здесь", приказывала тем же чуть внятным шёпотом девушка и, бросив повод на руки одного из солдат, сделала знак торназе следовать за нею. Легла на землю и с ловкостью кошки поползла на животе в высокой траве. Лучше самим сделать это, мысленно соображала Надя, бесшумно подвигаясь вперёд и не подвергать людей опасности. А если бы назад крыли внезапно, мы всегда успеем крикнуть на помощь оставшихся в кустах у лан. Но набеду месяц снова выглянул из-за туч, и в лесу стало заметно светлее. Ночь очевидно не благоприятствовала лазутчикам. Быстро и бесшумно подвигались полском в траве оба офицера. Тернизе ни на шаг не отставал от Надя. Встречные кусты хлестали их по лицу ветвями, порой и камни, и сухие листья царапали руки, но они бесстрашно подвигались всё вперёд и вперёд. Вот уже частый кустарник стал заметно редеть, и прополше с минуту они увидели большую поляну, на которой был раскинут лагерь французов. Совсем близко от них замелькали огни. Послышалась характерная французская речь. Неприятельские часовые были теперь в каких-нибудь 20 шагах от Нади и её спутника. Вот бы кому хорошо достать в наши руки и разузнать, как следует о положении дел неприятеля, произнёс чуть слышно Тернези за её спиной, и итальянец указал рукой на переднего часового, стоявшего под деревом с ружьём. «Он ничего не скажет. Их пленные не мы, как рыбы в таких случаях», — отвечала тем же шепотом Надя. «О, что касается этого, то их всегда можно заставить говорить», — произнес загадочно Таранези, и его итальянские глаза блеснули при свете месяца. Надя вздрогнула. Легкий холодок прошел по ее телу. Она разом поняла, на что намекал итальянец, сердце ее сжалось от невольного отвращения». Нет, нет, никакого насилия и никаких кровавых мер. У нас в России так не поступают, Тернызи. Убедительно и пылко прошептала она. О, не то простонал, не то вздохнул Тернызи. Они поступают лучше, когда вешают военнопленных, как дезертиров. О, мой отец, о мой бедный отец, я отомщу за тебя этим саба. Он не договорил. Лёгкий шум послышался в ближайшем кустарнике, и Тернези с бастротою и ловкостью тигра отпрянул в сторону. Надя изумленно огляделась кругом, и вдруг вся похолодела и замерла от неожиданности и испуга. Прямо к ней, так же, как и она, лежа на земле, полз неприятельский солдат, очевидно, французский лазутчик или отбившийся от отряда разведчик. Он не видел ещё Нади, укрытой кустарником, и в свою очередь пополз, осторожно озираясь во все стороны. Девушке оставалось только припасть к земле и выжидать его приближения. Сердце её уже не стучало больше, а только болезненно сжималось в груди в томительном ожидании неизбежной стычки. Теперь при ярком освещении месяца ей было хорошо видно лицо противника. Это был юноша не старше 18 лет, и лицо его, носившее на себе след юношеского добродушия и наивности, было очень миловидно и как-то трогательно простодушно. Сердце Нади сжалось больнее при виде этого наивно простодушного юношеского лица и всей фигуры молоденького солдата, идущего на верную смерть. А он, ничего не подозревая, сказал, Продолжал Палсти, поминутно поворачивая голову то вправо, то влево. Очевидно, в лагере почувили близость русского отряда и выслали свой секрет в лице этого юноши, а может быть, ещё и других, которые не попались ещё на пути русского секрета. Теперь француз был всего на двух аршинах расстоянии от девушки, только небольшая группа можжевельника разъединяла их в эту минуту. Вдруг юноша, испуганно приподнялся, И встав на колени, вытянул шею и взглянул в сторону куста. И лицо его разом покрылось смертельной бледностью. Судорога и испуга пробежала по его губам, которые раскрылись беспомощно, как у ребёнка. А, закричал пронзительно француз, и выхватив из кобуры револьвер, ринулся с ним на Надиу. В ту же минуту за его плечами поднялась высокая фигура Торнези. Шашка блеснула при свете месяца, и юноша-француз упал, как подкошенный к ногам обезумевшей Наде. Он еще дышал. Из запекшихся губ его слышались какие-то звуки. Девушка быстро наклонилась к умирающему, и до слуха ее явственно долетела фраза «О, Маргарит! Ма-пауэр Маргарит!», произнесенная строгательной и мучительной улыбкой «Маргарит!». запекшимися губами. Примечание «О, Маргарита, моя бедная Маргарита». Потом он вздохнул коротким, как бы сорвавшимся вздохом, и умер с тем же недоумевающим взором и той же улыбкой на устах. Что-то кольнуло в сердце Надю, ведь у каждого из них могла быть и сестра, и невеста, и каждого из русских могли убить, и эти сестра и невеста осиротели бы с его смертью. И этот мёртвый юноша, эти детские губы, шепчущие имя Маргариты, сестры или невесты, и весь этот ужас войны с её кровопролитием и жертвами, всё это в первый мучительный кошмар облегло её душу. "Отернези, к чему ты сделал это?" произнесла она с укором, указывая товарищу на распростёртое перед ними тело юноши-француза. — Что ж, тебе хотелось бы лучше быть на его месте? — грубо обрезал ее итальянец. — Время ли теперь сентиментальничать, Александров? Этот горластый мальчишка обратил своим криком внимание часовых. Надо улепетывать, пока не поздно. И Тернези быстро помчался по направлению к кустарнику, где в ожидании их были укрыты лошади и уланы. Надя последовала его примеру. Это было как раз вовремя, потому что французские часовые подняли тревогу, и в неприятельском лагере замелькали люди и защелкали выстрелы. Несколько пуль прожужжало над самую головой Дуровой. В несколько минут беглецы уже были на своих позициях и докладывали Подъемпольскому о результате разведки. Разведка удалась блестяще, силы и позиции неприятеля были обнаружены. «Молодцы, ребята!» — весело похвалил их Подъемпольский. «Большего мне и не надо. Молодцы! Спасибо!» Но, несмотря на эту похвалу, лицо Нади было бледно и уныло. Перед ее взором неотступно стоял образ молоденького французского лазутчика, и в ушах звучал, не умолкая ни на минуту, его предсмертный шепот «О, Маргарит! Ма, Павр, Маргарит!»